Генри Катнер. «Чужой нимб». Перевод Надежды Волковой. Читает Кирилл радцик Unknown. Август. Генри Катнер за свою короткую жизнь добился многого, но не все его труды были оценены по достоинству. Большинство любителей научной фантастики считали, что свои лучшие произведения он создал вместе со своей талантливой женой Кэтрин Мур, под общим псевдонимом Льюис Педжет. Хотя на самом деле сложно понять, кто держал первенство в этом дуэте, многим казалось, что именно Мур привела их к успеху. Это вечная проблема соавторов. А жаль, поскольку Катнер, хотя и писал для бульварных журналов, и вовсе не гордился этим, был очень талантливым писателем, особенно в жанре научной фантастики. Отличительной чертой Катнера было то, что он невероятно точно использовал иронию, прием столь же тонкий и сложный для писателя, как и любой другой. «Чужой нимб» — отличный тому пример. Я виделся с Генри Катнером всего лишь один раз в середине 1940-х на вечеринке в центре внимания, которые были Боб Хайнлайн, Спрег де Камп и «Я сам». Он молча сидел рядом со своей женой, держа ее за руку, и слушал нас с явным удовольствием. Должно быть, он что-то говорил, но я не помню, что. Айзик Азимов. Младшего ангела едва ли можно было обвинить в том, что случилось. Ему вручили новенький, сияющий нимб и указали на конкретную планету. Он беспрекословно следовал инструкциям, испытывая немалую гордость от возложенной на него ответственности. Впервые младшему ангелу поручили даровать человеку святость. И вот он спустился на землю, отыскал Азию и остановился у входа в пещеру, зияющую неподалеку от гималайских вершин. Он шагнул внутрь, его сердце бешено стучало, ведь ему предстояло материализоваться и даровать святому ламе честно заработанную награду. В течение десяти лет тибетский аскет Кай Юнг сидел неподвижно, занятый святыми помыслами. Еще десять лет он пребывал на вершине столпа, стремясь к благодати. А последние десять лет этот отшельник жил здесь, отказавшись от земных наслаждений. Пладший ангел переступил порог пещеры и в изумлении замер. Но, конечно, он попал не туда. Резкий запах рисового вина ударил ему в нос, и он ошеломленно уставился на тощего пьяного человечка с довольным видом сидящего на корточках у костра, на котором жарился кусочек козлятины. «Вот оно! Логово греха!» Разумеется, младшему ангелу мало, что знающему о земной жизни было не в что привело к нравственному падению ламы. Огромный кувшин вина, оставленный неким заблудившимся паломником у входа в пещеру, был подношением, и однажды лама пригубил его содержимое, а потом еще раз и еще. И теперь он никак не подходил на роль новоиспеченного святого. Младший ангел колебался. Координаты совпадали, но этот пьяный нечестивец не мог быть избранным. Лама громко икнул и потянулся за еще одной порцией вина, что окончательно убедило ангела. Он расправил крылья и с оскорбленным видом вылетел из пещеры. Забавно! Но в одном из штатов американского среднего запада есть город под названием Тибет Кто посмел бы упрекнуть ангела в том, что он спустился туда, и после непродолжительных поисков нашел достойного святости человека, чье имя, как гласила табличка на двери его небольшого загородного дома, была Ка Янг? Возможно, я что-то не так понял, подумал младший ангел. Они сказали Его имя Кай. «Юнг. Но вот я в Тибете. Наверное, это и есть тот самый человек. По крайней мере, выглядит достаточно свято». «Ну что ж», — продолжил он, — «приступим. Итак, где нимб?» Мистер Янг, опустив голову и задумавшись, сидел на кровати. Выглядело это довольно печально. Наконец он встал и облачился в свои одежды. После этого он побрился, умылся, причесался, и спустился к завтраку. Джил Янг, его жена, сидела за столом, листая газету и потягивая апельсиновый сок. Это была невысокая, довольно симпатичная женщина средних лет, давно переставшая искать смысл жизни. «Все слишком сложно», — решила она. «Вокруг постоянно происходит что-то непонятное. Куда как проще оставаться в стороне и ничего не делать». Благодаря такой философии она сохранила гладкость своего личика, а ее муж обзавелся кучей седых волос. Скажем еще пару слов о голове мистера Янга. За ночь она значительно преобразилась. Но пока ее владелец об этом и не подозревал, отжил, пила апельсиновый сок и самозабвенно любовалась рекламой какой-то несусветной шляпы. — Привет, Вонючка, — сказал Янг. — Доброе утро. Он обращался не к жене. Ему навстречу бросился маленький шустрый шотландский терьер. Пес бешено вертелся у ног хозяина и пришел в экстаз, когда Янг потрепал его за лохматые уши. Озорная собака запрокинула голову и стала кататься по ковру, тихонько повизгивая от восторга. Утомившись от этого занятия, шотландский терьер по кличке Вонючка Макс Винтус принялся биться головой об пол, явно намереваясь вышибить себе мозги, если таковые имелись. Подобные выкрутасы Янга не интересовали. Он сел, развернул салфетку, посмотрел на содержимое тарелки и, одобрительно хмыкнув, приступил к завтраку. Тут он заметил, что жена как-то странно, растерянно смотрит на него. Он торопливо промокнул губы салфеткой, но Джил продолжала пялиться на него. Янг внимательно посмотрел на свою рубашку. Если уж она ей не поражала чистотой, то, по крайней мере, кусочков бекона или яйца на ней не было. Взглянув на жену, он понял, что она смотрит куда-то чуть выше его макушки. Он поднял голову. Джилл слегка вздрогнула. Она прошептала. «Кеннет, что это?» Янг пригладил волосы. Э, э, что, дорогая?» «Что у тебя на голове?» осторожно провел рукой по макушке. «Э, «На голове? Э, что ты имеешь в виду?» «Твоя голова светится», — пояснила Джилл. «Что, черт возьми, ты с собой сделал?» Мистер Янг начал терять терпение. «Я ничего с собой не делал. Все рано или поздно лысеют». Джилл нахмурилась и сделала глоток сока. Словно завороженная, она снова посмотрела вверх — Наконец она сказала, «Кеннет, может быть, ты...» «Что?» — Джил указала на зеркало на стене. Раздраженно ворча, Янг встал и подошел к зеркалу. Поначалу он не заметил ничего особенного. Вот оно, то самое лицо, которое он годами видел в отражении. Совершенно обычное лицо, ни одно из тех, что можно было бы гордо демонстрировать окружающим и говорить, «Смотри, мое лицо!» С другой стороны, ужасы ужаса его лик точно не вызывал. Короче говоря, обычное, чистое лицо, румяное и гладко выбритое. Совместно прожитые годы внушили мистеру Янгу чувство терпимости к нему, если не настоящей симпатии. Но теперь, когда это лицо обзавелось нимбом, оно стало выглядеть немного жутковато. Нимб парил примерно в пяти дюймах над головой, Сияющее, светящееся белым кольцо размером с небольшую тарелку. Пытаясь потрогать его, Янг несколько раз изумленно провел сквозь него рукой. «Это... нимб!» — заключил он, наконец, и обернулся к Джилл. Вонючка Макс Винтус тоже заметил светящееся нечто над головой хозяина. Его охватило любопытство. Разумеется, он и понятия не имел, что это за штуковина, но... «Вдруг ее можно съесть?» Особым умом пес не отличался. Вонючка заскулил. Никто не обращал на него внимания. Громко залаев, он подпрыгнул и начал бешено карабкаться по хозяину, пытаясь достать нимб и растерзать его. И поскольку загадочная штука не предпринимала никаких враждебных действий, она должна была стать легкой добычей. В целях самообороны Янг схватил визжащего пса за шкирку и отнес его в другую комнату. Потом Янг вернулся... И снова посмотрел на Джил. Наконец она сказала, — У ангелов есть нимбы. — Я похож на ангела? — спросил Янг. — Это научный феномен. Как как та девочка, у которой кровать все время прыгала. Ты же о ней читала? Джилл действительно о ней читала. — Ну так та девочка делала это сама. — А я вот нет, — твердо ответил Янг. Как такое вообще можно сделать? У всего должно быть научное объяснение. Многие вещи светятся сами по себе. Ну да, поганки, например. Янг поморщился и потер лоб. Спасибо, дорогая. Надеюсь, ты понимаешь, что помощи от тебя ноль. У ангелов есть нимбы, не унималось джил. Янг снова подошел к зеркалу. Дорогая, может, заткнешься на минутку? Я и так чертовски напуган, а тут еще ты... Жил разрыдалась, выбежала из комнаты, и вскоре он услышал, как она шепотом разговаривает с вонючкой. Янг допил кофе, но вкуса его не почувствовал. На самом деле, нимп не слишком его испугал. Да, ситуация странная, необычная, но ужасный, ее не назовешь. Вот рога! Наверное, повергли бы его в отчаяние. Но нимп другое дело. Мистер Янг регулярно читал воскресные газеты и знал, что наука может объяснить все на свете. Он даже слышал, что вся мифология строится на научных фактах. Так он успокаивал себя до тех пор, пока не пришло время собираться на работу. Янг нацепил на голову котелок, но, к счастью для Нимба, тот был маловат. Со стороны казалось, что шляпа обзавелась новыми светящимися полями. Чёрт! «Побери!» — выругался Янг. Он копался в шкафу и надевал на себя одну шляпу за другой. Ни одна из них не скрывала нимб. Естественно, он никак не мог зайти в переполненный автобус в таком виде. Его взгляд упал на пол, на что-то большое и мохнатое. Янг поднял непонятный предмет и с отвращением повертел в руках. Им оказалась огромная бесформенная шерстяная шапка, напоминающая кивер которая когда-то была частью маскарадного костюма. Сам костюм уже давно канул в лету, а вот шапку оставили для вонючки. Он иногда на ней спал. Вот она может скрыть нимб. Янг брезгливо натянул этот кошмар себе на голову и подкрался к зеркалу. Едва взглянув на себя, он пробормотал. «Господи, помоги!» Открыл дверь и выбежал из дома. Из двух зол всегда выбирают меньше. Сев в автобус, Янг постоянно думал о том, что выбрал не то зло. И все же почему-то он не решался сорвать с себя шапку и растоптать ее, хотя руки так и чесались. Забившись в глубь автобуса, он пристально рассматривал свои ногти и мечтал провалиться сквозь землю. Он слышал насмешливое хихиканье и чувствовал, что его голова находится в центре внимания всего автобуса. Маленький ребенок насыпал соль на рану Янга и беспощадно поковырялся в ней розовыми пальчиками. «Мама — Мама! — пронзительно завопил он. — Смотри, какой смешной дядя! — Да, зайка! — ответил женский голос. — Веди себя потише. — Что это у него на голове? — не унимался гаденыш. Воцарилась звенящая тишина. Наконец женщина растерянно произнесла... — Ну, я не знаю. — Для чего он это напялил? Ответа не последовало. «Мама!» «Да, зайка». «Он с ума сошел, да?» «Помолчи», — сказала женщина, не зная, что ответить. «Но что с ним?» Это было невыносимо. Янг встал и, гордо подняв голову, пошел к дверям, не замечая ничего на своем пути. Стоя у выхода, он старался не смотреть на изумленного кондуктора. Когда автобус затормозил, Янг почувствовал чью-то руку на своем плече. Он обернулся. Позади стояла недовольная мамаша того самого мальчика. «Что — Что? — злобно спросил Янг. — Мой сын Билли, — ответила женщина. — Я стараюсь всегда говорить ему правду. Может, скажете, что это у вас на голове? — Это борода Распутина! — отрезал Янг. — Он мне ее завещал! Не обращая внимания на следующий вопрос, Янг выпрыгнул из автобуса и решил затеряться в толпе. Это было непросто. Все таращились на его немыслимую шапку. Но, к счастью, до офиса было всего несколько кварталов, и, наконец, тяжело дыша, Янг ввалился в лифт, смерил мальчика-лифтера убийственным взглядом и прохрипел: Девятый этаж. — Прошу прощения, мистер Янг, — тихо сказал мальчик, — у вас что-то на голове. — Я знаю, — ответил Янг, — я сам это надел. Казалось, вопрос решен. Однако после того, как пассажир вышел из лифта, мальчик широко улыбнулся. Спустя несколько минут он уже разговаривал с уборщиком. — Знаешь, мистера Янга, он... — Ну, знаю. — И что? — Пьяный вдрызг! — Он-то? — Да ну ты брешешь! — Да в стельку! — утверждал лифтер. — Чтоб мне провалиться! Тем временем новоиспеченный святой направлялся к доктору Френчу, знакомому врачу, кабинет которого, как нельзя кстати, находился в этом же здании. Ему не пришлось долго ждать. Медсестра, едва взглянув на немыслимую шапку, исчезла и почти сразу же вернулась, чтобы проводить пациента в святая святых. «Доктор Френч, крупный добродушный мужчина с напомаженными рыжими усами, бодро, почти восторженно поприветствовал Янга». «Входите, входите. Как ваши дела? Надеюсь, все в порядке?» Позвольте вашу шляпу. Погодите, сказал Янг, отстраняясь от врача. Дайте объяснить. У меня кое-что на голове. Порез? Ушиб? Рассечение? оживился доктор, поняв все буквально. Сейчас мы вас подлатаем. Я в порядке, сказал Янг. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. У меня. Нимп. Нимп? Доктор Френч расхохотался и похлопал в ладоши. «Ну, вряд ли вы его заслужили!» «Да черт с вами!» — Рявкнул Янг и сорвал с себя шапку. Доктор отступил назад. Затем любопытство взяло вверх. Он подошел поближе и попытался потрогать нимб. У него ничего не вышло. «Это... это странно», — произнес он наконец, — «И вправду очень похоже на нимб, да?» «Вот и мне хотелось бы знать, что это такое!» Френч задумался. Он подергал себя за усы. «Ну, э, это немного не по моей части. Э, может, вам к физикам? Нет, или лучше к химику Майо. Оно снимается?» «Конечно же нет! Я даже не могу прикоснуться к нему!» «А, ну да, да, понимаю!» Что ж, интересно, что сказали бы специалисты. А пока, дайте-ка взглянуть, началась всякая медицинская суматоха. Янгу проверили сердце, измерили температуру, взяли на анализ кровь, слюну и эпидермис. Все было в порядке. Наконец доктор Френч заключил. «Вы в отличной форме. Приходите завтра в 10. Я приглашу специалистов». «Вы... Э, вы не можете его убрать?» «Я бы не стал торопиться. Полагаю, это как-то связано с радиацией. Возможно, потребуется лечение радием». Янг не стал слушать болтовню доктора об альфа и гамма-лучах. Он растерянно нацепил свою удивительную шапку и отправился на работу. «Рекламное агентство «Атлас»» было самым консервативным из всех рекламных агентств. Два брата с седыми бакенбардами основали его аж в 1820 году. И, казалось, компания все никак не могла избавиться от этих невидимых старомодных бакенбардов. Любые изменения принимались в штыки советом директоров, который только в 1938 году окончательно смирился с тем, что радио прочно вошло в жизнь человека — и разрешил заключать контракты на рекламные трансляции. А однажды вице-президента компании уволили за красный галстук. Янг прошмыгнул в свой кабинет. Там никого не было. Опустившись в кресло, Янг снял шапку и брезгливо уставился на нее. Ему показалось, что шапка стала еще противнее, чем раньше. Она линяла и к тому же издавала едва уловимый, но при этом легко узнаваемый аромат немытого вонючки. Увидев, что ним все еще висит над его головой, Янг решил приняться за работу. Однако сегодня норны ему явно не благоволили, поскольку в следующий момент дверь распахнулась, и в кабинет вошел Эдвин Джей Кип президент Атласа. Янг еле успел паутиному нырнуть под стол, чтобы спрятать нимб. Кип представлял собой невысокого горделивого франта, носящего пенсне и бородку а Вандейк, и напоминавшего важную рыбу. По его венам вместо крови уже давно тек едкий нашатырь. Рядом с ним почти физически ощущалась давящая консервативная аура. «Доброе утро, мистер Янг!» — начал он. «Эм, это же вы?» — Да, — сказал невидимый Янг. — Доброе утро. Я шнурок завязываю. Кип ничего не ответил, только легонько кашлянул. Время шло. Стол все так же безмолвствовал. — Эм... Мистер Янг. — Я тут, — ответил несчастный Янг. — Запутался. Я имею в виду шнурок. Вы что-то хотели? — Да. Нетерпение Киппа с каждой минутой росло. Ничто не предвещало скорого возвращения Янга из своего убежища. Президент даже подумал, может, ему подойти поближе и заглянуть под стол. Но такой причудливый диалог даже представить себе было трудно. Наконец он сдался и объяснил Янгу, в чем дело. — Только что звонил мистер Девлин. Он скоро прибудет. Он желает, чтобы... Чтобы ему показали город, как он выразился. Невидимый Янг кивнул. Девлин — один из лучших клиентов агентства. Или, точнее, он был им до прошлого года, когда неожиданно стал пользоваться услугами другой фирмы, что привело Киппа и Совет директоров в замешательство. Президент продолжил. «Мистер Девлин сказал, что переживает по поводу нового контракта. Он планировал заключить его с компанией World, но у нас с ним завязалась переписка по этому вопросу. «И я подумал, что нам стоит поговорить лично. Итак, он приезжает к нам в город и хочет э -э -э осмотреть достопримечательности». Кип перешел на более доверительный тон. «Скажу вам по секрету. Мистер Девлин ясно дал мне понять, что предпочитает менее консервативный подход. Менее занудный, так он выразился». «Мы ужинаем сегодня вечером, и я постараюсь убедить его, что он останется доволен нашими услугами». «И все же», — Кип снова кашлянул, — «определенные меры предосторожности не помешают. Я буду вам очень признателен, если вы сегодня обеспечите досуг мистеру Девлину. Во время этого патетического монолога стол все так же безмолвствовал. Теперь же он судорожно повторял «Я, я болен, я не могу». «Вы больны?» «Мне позвать врача?» Янг поспешил отказаться от предложения, но из-под стола не вылез. «Нет, я... Но я... Вы ведете себя?» «Крайне странно», — сказал Кипс с завидной выдержкой. «Вам кое-что следует знать, мистер Янг?» «Я, правда, пока не собирался вам говорить, но, вы знаете, руководство вами интересуется». На последнем совещании мы приняли решение предложить вам должность вице-президента компании. Тут стол снова затих. «Вот уже 15 лет вы трудитесь на благо нашего агентства», — сказал Кип. «Ваша репутация безупречна. Поздравляю вас, мистер Янг». Президент направился к Янгу, протягивая ладонь. Из-под стола высунулась рука, ответила на рукопожатие и снова исчезла. Но после этого все осталось по-прежнему. Янг прочно засел в своем убежище. Кип понял, что вытащить его оттуда можно только силой, то есть сегодня он вряд ли увидит Кеннета Янга целиком. Многозначительно кашлянув, он ретировался. Бедолага Янг вылез из-под стола и с трудом размял затекшее тело. Ну и дела. Как он будет водить Девлина по городу с нимбом на голове? А Девлина обязательно нужно умаслить, иначе замаячившая на горизонте должность вице-президента сразу же испарится. Янг слишком хорошо понимал, что сотрудники рекламного агентства «Атлас» вступили на скользкую дорожку. Размышления Янга прервались внезапным появлением ангела на книжном шкафу. Шкаф был невысоким, и неземной гость сидел там достаточно спокойно, свесив ножки и сложив крылья. Скромное одеяние из белой парчи составляло весь его наряд. А над головой ангела сиял нимб, при виде которого на Янга накатил приступ тошноты. Ну все, обреченно пробормотал Янг. Это конец. Нимб еще можно объяснить массовым гипнозом, но если уже мерещится ангелы, не бойся, произнес ангел. Я вполне реален. Янг ошалело повел глазами. — Откуда мне знать? Может, я сам с собой разговариваю? Шизофрения какая-то. Исчезни! Ангел смущенно поболтал ножками. — Пока не могу. — Видишь ли, я совершил ужасную ошибку. — Вероятно, ты уже заметил нимб над своей головой? Янг горько усмехнулся. — Да уж, я заметил. Не успел ангел ответить, как открылась дверь, и внутрь заглянул кип. Увидев, что Янг занят, он пробормотал «Извините!» и удалился. Ангел почесал свой кудрявый затылок. «Понимаешь, на самом деле твой ним предназначался кое-кому другому, тибетскому ламе. Но по странному стечению обстоятельств я пришел к выводу, что именно ты больше всего подходишь на роль святого». И вот гость сделал жест в сторону Янга. Тот был ошарашен. — Я не совсем лама э -э -э, согрешил, а грешникам нимб не полагается. И повторюсь, я дал его тебе по ошибке. — Значит, ты можешь его забрать? На лице Янга отразилась радость, но ангел великодушно поднял руку. — Не бойся, я связался с небесной канцелярией. — Ты вел безгрешную жизнь. В качестве награды тебе разрешили сохранить нимб. Перепуганный Янг вскочил, беспомощно махая руками. — Но... но... Э, но... — Да снизойдет на тебя благодать, — сказал ангел и исчез. Янг плюхнулся в кресло и потер ноющий висок. В эту же секунду открылась дверь, и на пороге появился кип. К счастью, Янку успел прикрыть ним руками. «Э, мистер Девлин прибыл, сказал президент. Э, э, э, мне показалось, или кто-то сидел на книжном шкафу. Янку уже был не в состоянии что-либо выдумывать. Он пробормотал: «Э, "Да, ангел". Кип машинально кивнул. Да, конечно. А что? Вы сказали ангел? «Ангел?» «О, Господи!» — он стал белее мела и поспешил удалиться. Янг посмотрел на свою шапку. Она все еще лежала на столе, распушившись под его недобрым взглядом. Постоянно носить эту мерзкую шапку было лишь немногим лучше, чем светить нимбом над головой. Янг со злостью стукнул кулаком по столу. «Я этого не вынесу! Я... я не обязан!» Тут он резко замолчал. И вдруг на него снизошло озарение. «Я стану... точно! Я не обязан это терпеть! Если лама избавился от него... А Вот оно что! Грешником нимб не полагается!» Круглое лицо Янга исказилось жуткой гримасой. «Тогда я... стану грешником!» «Нарушу все заповеди!» Он задумался. Как зло в голову ему ничего не приходило. Наконец всплыло. «Не желай жены ближнего твоего!» Янг вспомнил жену ближнего своего, миссис Клей. Соседку. Огромную даму за пятьдесят, лицом напоминавшую засохший пудинг. «Нет, эту заповедь он точно не станет нарушать!» «Может, один качественный, добротный грех вернет ангела, и тот заберет нимб?» «Такие злодеяния повлекут за собой наименьшие последствия». Янк нахмурился, но в голову так ничего и не шло. Он решил пойти прогуляться. По дороге точно подвернется возможность согрешить. Он с трудом заставил себя надеть шапку и уже почти дошел до лифта, но вдруг сзади его окликнул хриплый голос. По коридору мчался крупный мужчина. Янг сразу понял, что это мистер Девлин. Прилагательное «крупный» не передавало истинных размеров Девлина. Его всего словно раздуло. Из темно-желтых ботинок, подобно бутонам, вздымались вверх пухлые щиколотки. Они плавно перетекали в икры, затем в бедра, которые, казалось, становились все масштабнее и масштабнее, по мере того, как, расширяясь и поднимаясь все выше, будто колоссы в конце концов упирались в необъятный живот. Его силуэт напоминал ананас, страдающий слоновой болезнью. Огромная масса плоти выпирала у него из воротника и представляла собой бледный бесформенный комок, в котором Янг едва различил некое подобие лица. Да, это был Девлин. И теперь он, словно стадо мамонтов, мчался по коридору, сотрясая пол грохотом своих ботинок. «Вот вы где! Янг!» — прохрипел он. «Чуть не разминулись, да?» Я ждал в офисе. Девлин замолчал и удивленно уставился на шапку. Затем, сделав над собой усилие, он отвел взгляд и фальшиво рассмеялся. Что ж, я готов к выходу. В этот момент Янка особенно остро почувствовал, что он стоит перед судьбоносным выбором. Если Девлин останется недоволен их встречей, то вице-президентство ему не видать. Но и нимб не давал покоя его голове, которая уже изрядно болела. Янг думал только об одном — ему необходимо избавиться от низемного подарочка. Тогда уже все будут решать удача и дипломатия. В таком виде он не может водить Девлина по городу. Одна только шапка чего стоит? «Прошу прощения», — буркнул Янг, — «у меня срочное дело. Я вернусь за вами, как только освобожусь». Хрипл, рассмеявшись, Девлин крепко схватил его за руку. — Нет, вы никуда не пойдете. Вы покажете мне город прямо сейчас. И тут Янку учуял запах, который ни с чем не спутаешь. Запах алкоголя. В его голове сразу созрел план. — Отлично, — сказал он, — пойдемте. Внизу есть бар. Может, немного выпьем? «Ах, вот это разговор!» — оживился Девлин и хлопнул Янга по спине так, что тот чуть не отправился в нокаут. «Ха, а вот и лифт!» Они втиснулись внутрь. Янг закрыл глаза. Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не чувствовать пристальных взглядов, прикованных к его шапке. Он словно впал в кому и пришел в себя только на первом этаже, когда Девлин вытащил его из лифта и поволок в ближайший бар. Хитроумный план Янга заключался в следующем — вливать в бездонное чрево своего спутника стакан за стаканом, дожидаясь удобного момента, чтобы ускользнуть. Но Янг не предусмотрел одного. Девлин отказался пить в одиночку. — Один тебе, один мне, — приговаривал он. — Вот так. — Еще по стаканчику. При всем желании Янг не мог отказаться. И хуже всего было то, что алкоголь, казалось, впитывался в каждую клеточку огромного тела Девлина и никак не влиял на него. Он все так же сиял, как начищенный таз. А вот бедняга Янг, мягко говоря, уже поднабрался. Он неподвижно сидел за столиком, злобно уставившись на Девлина. Каждый раз, когда к ним подходил официант, Янг замечал, что его взгляд прикован к шапке. И с каждым разом эта мысль раздражала Янга все больше и больше. Кроме того, ему не давал покоя нимб. Янг мысленно перебирал грехи. Поджог, кража со взломом, диверсия и убийство мелькали в его хмельной голове. Он даже попытался выхватить у официанта сдачу, но тот был на чеку. Молодой человек любезно улыбнулся и поставил перед Янгом новую порцию спиртного. Новоиспеченный святой посмотрел на выпивку с отвращением. Вдруг он встал и, пошатываясь, решительно направился к двери. Девлин догнал его на улице. — Ты куда? Давай посидим еще. — Мне работать надо, — отрезал Янг. Он выхватил трость у прохожего и угрожающе размахивал ей до тех пор, пока тот не поспешил скрыться. Взвешивая палку в руке, Янг нахмурился. — Как работать? — опешил Девлин. — Покажи мне город! — У меня важное дело! Янг пристально посмотрел на ребенка, стоявшего неподалеку на тротуаре и с интересом разглядывавшего его в ответ. Мальчик был поразительно похож на гаденыша, который так надоел ему в автобусе. «Важное?» — не унимался Девлин. «Важное дело, да? А какое же?» «Избиение младенцев!» — воскликнул Янг и кинулся на перепуганного ребенка, размахивая тростью. Мальчишка завизжал и понесся прочь. Янг побежал за ним, но зацепился за фонарный столб. Столб повел себя вызывающе. Он отказался пропустить Янга. Тот пытался сопротивляться и даже спорить, но это ни к чему не привело. Ребенок уже давно скрылся из виду. Резко и довольно грубо отчитав фонарный столб, Янг вернулся к своему оторопевшему спутнику. «Х -х что, черт возьми, ты делаешь? На нас уже куб смотрит. Пойдем. Дэвлин взял Янга под руку и потащил его по оживленному тротуару. Что я делаю? Х -х Янг усмехнулся. Разве не ясно? Я хочу согрешить. Э -э -э -э -э -э согрешить? Согрешить! «Зачем?» Янг многозначительно указал пальцем на свою шапку, но Девлин неверно понял его жест. «Ты спятил? «Да заткнись уже!» — взвыл Янг и в порыве ярости метнул трость под ноги проходившему мимо знакомому, президенту банка. Запнувшись, несчастный растянулся на асфальте, но тут же поднялся. Он совсем не пострадал, если не считать его уязвленной гордости. «Прошу прощения!» — рявкнул Янг. Дальше началось что-то совсем необъяснимое. Янг подбежал к витрине и стал вытворять какие-то фокусы со своей шапкой, осторожно приподнимая ее так, чтобы увидеть макушку. Не исчезли злополучный нимб. В конце концов он громко выругался, обернулся, смерил президента банка презрительным взглядом и удалился, утягивая за собой ошеломленного Девлина, словно воздушный шарик. Янг неразборчиво бормотал себе под нос — Надо согрешить. Согрешить по-настоящему! Сильно поджечь сиротский приют. О, убить тещу! Убить! Он покосился на Девлина, и тот с ужасом отшатнулся. Подумав, Янг с отвращением хмыкнул: Нет, слишком много жира. Ни пистолет, ни нож здесь не помогут. Придется взрывать. Слушай! воскликнул Янг, хватая Девлина за руку. А воровство! Это ведь грех, да? «Конечно!» — осторожно ответил Девлин. «Но ты же не будешь...» — Янг покачал головой. «Нет, здесь слишком людно. Не хотелось бы сесть в тюрьму. Пойдем!» Он двинулся вперед. Девлин вслед за ним. И Янг выполнил свое обещание. Он показал гостю город. Да вот только потом никто из них не мог точно вспомнить, что произошло в тот день. Давлин заглянул в винный магазин, чтобы подзаправиться, и вернулся с торчащими из-под одежды бутылками. Часы проходили в алкогольном бреду. Для бедолаги Давлина сон и явь уже давно смешались воедино. Вскоре он впал в забытие, смутно различая события, которые сменяли друг друга в течение всего дня и ночи. Когда Девлин наконец пришел в себя, он понял, что они с Янгом стоят напротив деревянного индейца, дружелюбно приглашающего прохожих в магазин сигар. Наверное, это был последний деревянный индейец на свете. Казалось, потертый стукан этот призрак прошлого, уставился тусклыми стеклянными глазами на деревянную пачку сигар, зажатую в вытянутой руке. Янг уже давно снял шапку — Но только сейчас очнувшийся Давлин заметил странные изменения в его внешности. Он тихо сказал У тебя нимп. Янг слегка вздрогнул. Да? У меня нимп. Этот индеец. Янг задумался. Его спутник с неприязнью посмотрел на истукана. Для пьяного Дэвлина деревянный индейец выглядел куда более жутко, чем этот странный нимб. Дэвлин поежился и быстро отвел взгляд. Воровство – это грех, пробормотал к себе под нос, а затем с ликующим возгласом попытался поднять индейца. Не выдержав его тяжести, Янк растянулся на асфальте и разразился потоком крепких ругательств, когда попробовал сбросить с себя истукана. Тяжеленный! сказал он, вставая. «Дай мне руку!» Девлин уже и не надеялся найти здравый смысл в действиях этого сумасшедшего. Янг абсолютно точно решил согрешить, а сияющий нимб над его головой приводил в замешательство даже пьяного Девлина. И вот сообщники пошли дальше по улице, унося с собой безмолвное тело деревянного индейца. Владелец магазина вышел на улицу и посмотрел им вслед, потирая руки — Он с нескрываемым восторгом следил за тем, как истукан удаляется все дальше и дальше. «Десять лет я пытался избавиться от этой штуковины», — радостно прошептал он. «И вот...» Вернувшись в магазин, он раскурил корону, чтобы наконец-то отпраздновать свою свободу. Тем временем Янг и Девлин подходили к стоянке такси. Там была всего одна машина. Водитель слушал радио, попыхивая сигаретой. Янк окликнул его. Водитель оживился. «Такси, сэр!» Он выскочил из машины и распахнул дверцу, но вдруг застыл на месте, дико выпучив глаза. Он не верил в привидение. Он был скептиком. Но, увидев пузатого упыря и падшего ангела с окоченевшим трупом индейца, Водитель испытал внезапный шок от осознания того, что после смерти нас ждет черная бездна, кишащая невообразимыми кошмарами. Издав пронзительный вопль, перепуганный таксист запрыгнул в машину, завел ее и был таков. Пузатый упыри, падший ангел, печально посмотрели друг на друга. Что теперь? Спросил Девлин. Ну, Янг вздохнул. Я живу недалеко отсюда. «Где-то кварталов десять. Идем!» Дело шло к ночи, и людей на улице было немного. Дабы избежать неприятностей, эти редкие прохожие обходили подозрительную троицу стороной. Наконец Янг, Девлин и деревянный индейец прибыли к финальной точке своего путешествия. Входная дверь была заперта, и Янг не смог найти ключ. Ему очень не хотелось будить Джил. Но почему-то он счел жизненно необходимым спрятать у себя деревянного индейца. Самым подходящим местом был подвал. Янг подтолкнул Девлина и истукана к небольшому окошку на уровне ног, как можно тише разбил стекло и просунул туда украденный трофей. — Ты и вправду здесь живешь? — спросил Девлин, начиная сомневаться. — Тише! — шихнул Янг. — Полезли! — Он нырнул вслед за деревянным индейцем и с грохотом приземлился на кучу угля. Девлин долго пыхтел, пытаясь протиснуться в окно, но в конце концов тоже очутился внутри. Неожиданно в подвале словно включился свет. Нимп светил почти так же, как лампочка в 25 пять ватт. Пока Девлин потирал ушибленные места, Янг занялся поисками индейца. Тот странным образом исчез. В итоге Янг нашел из тукана под корытом, вытащил его и поставил в угол. Затем новый испеченный святой отошел назад и слегка покачиваясь уставился на статую. Да, это грех. Он усмехнулся. Кража. И дело не в количестве. Важен сам принцип. Деревянный индейец или миллион долларов. Какая разница, а, Девлин? — Я бы с огромным удовольствием изрубил его на куски! — с пылом ответил Девлин. — Мы тащили его целых три мили! — вдруг он прислушался. — Что это, чёрт возьми, такое? К ним приближался какой-то шум. Вонючки, из которого всеми силами старались сделать сторожевого пса, теперь представилась прекрасная возможность проявить себя. В подвале кто-то возится. Грабители, сомнений нет. Беспокойный Ванючка кубарем скатился по лестнице, угрожая ворам оглушительным лаем. Звонко предупреждая о намерении выпотрошить незваных гостей, он набросился на Янга, который судорожно пытался успокоить разбушевавшегося пса. У Винтуса было другое мнение на этот счет. Он метался, как дервиш, призывающий к кровавой резне. Янг потерял равновесие и, безуспешно пытаясь найти опору, растянулся на полу. Он так и лежал лицом вниз, когда Вонючка, увидев ним, бросился хозяину на голову и стал прыгать по ней. Только сейчас бедолага Янг почувствовал, как много он выпил. Он хотел сбросить с себя пса, но вместо этого случайно схватил за ноги индейца. Истукан угрожающе закачался. Вонючка притих и уже собрался удирать, но на полпути вспомнил о своих сторожевых обязанностях. С глухим рычанием он вонзил зубы хозяину в ногу и попытался стянуть с него штаны. А Янг так и лежал лицом вниз, вцепившись в ноги деревянного индейца и потеряв всякую надежду на пощаду. Вдруг раздался оглушительный раскат грома. Белый свет пронзил мрак подвала. Появился ангел. Удевленно подкосились ноги. Он шлепнулся на пол, закрыл глаза и начал бормотать что-то себе под нос. Вонючка зарычал на неземного гостя и решил схватить его за плавно машущее крыло, но попытка не увенчалась успехом. Пройдя сквозь перья, зубы Вонючки с силой сомкнулись, после чего он забился в угол. Ангел парил над Янгом. Его глаза излучали теплые сияние, а благородное лицо светилось добротой и радостью. — Этот поступок, — тихо промолвил он, — Зачтется тебе, как первое доброе дело, с момента обретения святости. Кончиком крыла он коснулся чумазого индейца. Индеец тут же исчез. Ты помог ближнему своему, хоть и немного, но все же это стоило тебе большого труда. Целый день ты шел к тому, чтобы освободить его от бремени, даже не помышляя о награде. И пускай завтра тебя ждут страдания, иди вперед, Кэй-Янг, и да защитит тебя от всех грехов твоя награда, твой нимб. Младший ангел бесшумно растворился в воздухе, и заодно только это новоиспеченный святой был ему благодарен. У Янга уже начинала болеть голова, и он бы не пережил еще одного раската грома. Свинтус злобно оскалился и снова ринулся на нимб. Сделав усилие, Янг поднялся на ноги. Несмотря на то, что у него перед глазами все бешено кружилось в дьявольском танце, теперь разъяренный вонючка никак не мог достать до его головы. Наутро Янг, к своему глубочайшему сожалению, проснулся совершенно трезвым. Он лежал в холодной постели. Солнечный свет, проникая сквозь окна, слепил глаза и причинял ему ужасные мучения. Во рту у Янга пересохло, а содержимое желудка так и просилось наружу. Едва успев проснуться, Янг сразу понял три вещи. Обещанные страдания действительно наступили. Ним все так же отражается в зеркале, а прощальные слова ангела не выходят у него из головы. Он трижды тяжело вздохнул. Главная боль пройдет, а вот нимб не исчезнет. Только согрешив Янг мог избавиться от него. Но именно благодаря нимбу, его награде, он теперь так сильно отличается от других. Ведь отныне... Все его деяния будут добрыми, все его поступки будут служить на благо людям. Он больше не сможет грешить.